Подробности получения нужной информации Шалика не интересовали. Главное, что оба раза эти сведения превратили в звонкую монету. Когда на горизонте появился персень Борджа, Гея была в Швейцарии. Шалик телеграммой вызвал ее обратно в Лондон. Она прилетела первым же самолетом. Гея, посвежевшая, с загорелым лицом, обрамлённым пышными волосами, вошла в кабинет. Шалик нашел ее неотразимой. Он рассказал ей о новом задании, с удовольствием отметив возрастающий интерес геи. «Трое мужчин, с которыми вам придется работать, специалисты своего дела и не доставят вам никаких хлопот». Он посмотрел на кончик сигары. «Тем не менее, должен предупредить, что риск достаточно велик. каленберг опасный человек».